Приходить в себя совсем не хотелось. Девушка с трудом приоткрыла глаза. Комната еще немного расплывалась, и поэтому снова провалиться в глубокий сон казалось лучшим вариантом. Но какая-то слабая, но настойчивая мысль заставляла ее очнуться. Наконец она смогла рожать губы, и что-то пробормотала. Над ней нависала Рита. В голове стоял туман, и девушка не сразу сообразила, что происходит. Но взгляд сестры ей сразу не понравился. Евгения обнаружила, что руки и ноги у нее связаны. Этот факт привел ее в недоумение. Рит, а что происходит?» Поинтересовалась она. Сестра уже облачилась в свое красное платье. Золотые серьги бросали отблески на сосредоточенное и спокойное лицо. Отвечать на вопрос явно не спешила. «Ты хочешь, чтобы я стала счастливой?» Внезапно спросила Рита таким тоном, в котором прозвучала скрытая угроза. Женя пожала плечами, насколько это оказалось возможным. Ну, конечно, что за вопрос? И все-таки почему? Тогда не мешай мне, перебила ее сестра. Не пытайся вмешиваться в то, чего не понимаешь и никогда не поймешь. Маргарита старалась сохранять бесстрастный вид, но агрессия, с которой она говорила, наводила на другие мысли. «Ты о чем сейчас?» Женя попыталась улыбнуться. Девушка в красном платье закатила глаза и хмыкнула. «Не пытайся провести меня. Мы знаем, что ты видела, но это уже не важно, я просто хочу быть с ним». «Мы – это кто?» Рита раздраженно сжала виски. «Мы – это мы», – отрезала она зло. Ты и так все прекрасно поняла. Евгения поняла, что лучше не разжигать ее воинственный пыл. Ладно. Как можно миролюбивее произнесла она. Пускай. Но зачем ты и меня-то связала? Я тут при чем? По-моему, все очевидно. Промрлыкала Рита. Я же знаю, что ты захочешь нам помешать, а этого нельзя допустить. Зачем мне мешать твоему счастью? «Конечно, о вкусах не спорят, но ты, может, не заметила, что твой избранник... как бы это сказать?» Замялась Женя, подбирая нужное слово. «Да, мне известно, кто он», — спокойно произнесла сестра. На меня это совсем не пугает. Он для меня родная душа». Евгения покачала головой. «Тебя просто одурманили. Сама не соображаешь, что говоришь». «Прошу, пойми, тебе никогда не стать ею. Ты не Ксения Рейнгард. Это обман. А твой Александр – чудовище. Все это дурной сон. Вернись в реальность». Маргарита так и затряслась. Лицо ее исказилось гневом. «Это ты ничего не понимаешь. И не смей так о нем говорить. Он пострадал незаслуженно. Его обманули». «Ты сейчас имеешь в виду тот самый договор? Рита вздрогнула. «Откуда тебе известно?» Побледнев спросила она. «Как узнала?» «Впрочем, чего скрывать? Это так. Он отдал самое ценное, что у него было, чтобы вернуть Ксению, вернуть меня. Но его обманули самым жестоким образом, и теперь этот дом навсегда превратился в тюрьму. Но я освобожу его. Сегодня мы соединим наши судьбы навеки». «Да с чего ты взяла, что имеешь к этому отношение?» – вскричала Женя, не выдержав. «Повторяю, что ты не его жена, потому что она умерла, ее давным-давно нет. Я видела ее могилу на кладбище. Она похоронена рядом с ним». Сестра застыла, пристально разглядывая Женю. «А ты, оказывается, серьезно подошла к тому, чтобы помешать нам. Не ожидала». Она прошлась по комнате, раздумывая о чем-то, а потом присела рядом с диваном. «Раз уж тебе так интересно, я удовлетворю твое любопытство. Все-таки ты моя сестра», — ласково произнесла она, — «и мне приятна твоя забота». Так вот, по договору Александр должен был снова встретиться с Ксенией, и он на это согласился без колебаний. Вот только договор не уточнял, когда именно и как она будет выглядеть. Бедного Александра обрекли на призрачное существование и дали смутную надежду, что придет время, и он увидит ее. Всего дважды за это время здесь жили девушки, откликавшиеся на его зов. Особо восприимчивые души. Первая девушка оказалась слишком слаба и сошла с ума. К тому же, не кстати вмешался ее муж. И, к несчастью для нее, она покончила с собой. Но он дождался меня. Клянусь, когда я вошла в эту квартиру, в эту комнату впервые, то ощутила нечто непередаваемое. Помню волнение, что охватило меня. Тогда сразу поняла, что должна остаться. Сначала он приходил ко мне во снах. И я испытывала неизмеримое счастье. Я мечтала увидеть его наяву. И это сбылось. «Поэтому не вздумай говорить, чтобы я остановилась, потому что не хочу». «Постой». Женя растерянно уставилась на сестру. «Но если договор обещал встречу с Ксенией, то как ты можешь претендовать на ее место? Ты не она?» «Глупенькая», — нежно пропела Рита. «Еще не догадалась?» «И та девушка, что погибла, и я. Это возродившаяся душа Ксении». «Этот дом – ловушка для нее, то есть для меня». Она легко рассмеялась. «Своего рода приманка. В каждом своем новом воплощении ее влечет сюда. Она не может иначе. Это неизбежно. С самого рождения я чувствовала, что меня тянет в Петербург. С судьбой не нужно спорить. Мне была уготована встреча с Александром еще давно. И вот мы дождались». Ксения умерла после своего дня рождения, когда ей исполнилось восемнадцать. Как ты знаешь, столько же исполнилось и мне. Теперь цикл замкнется, и жизнь отменит порочную власть смерти. Ну что же ты, совсем не рада за нас? Евгения пыталась осмыслить то, что сказала ей Рита. Как можно было во все это поверить и не повредиться рассудкам? Хорошо, пусть будет так. Осторожно произнесла она. А тебя не настораживает то, что ты, живая, красивая и молодая девушка, останешься в призрачном зазеркалье рядом со страшным трупом? Нет, для меня все изменится в том мире, как только он закроет вход. Александр заверил, чтобы я ни о чем не волновалась. Женя с ужасом посмотрела на сестру. И ты так легко на это согласилась? Просто поверила ему на слово? Так и есть. Зато я вижу, что ты не хочешь поверить мне. Очень жаль. Она перевела взгляд на часы, и безмятежная улыбка осветила ее лицо. Извини, мне пора. Нет! — закричала Женя, но Рита тут же закрыла ей рот ладонью. Тссс, ты же не хочешь разбудить соседей? — прошептала она. К тому же, что ты им скажешь, что я хожу сквозь зеркала? «И что тогда о тебе подумают?» Добавила она лукаво. «Веди себя тихо и не переживай за меня. Когда будешь смотреться в свое отражение, знай, что с другой стороны могу быть я. Вот». Она указала на сложенный в четверо листок бумаги. «Скажешь, что ночью я собралась и ушла. Записка подтвердит, что я пребываю в здравом уме и твердой памяти». От половины своих вещей я уже избавилась. Они мне все равно там не пригодятся. Потом прочтешь, и тебе станет понятно. Неплохо звучит, правда? Кивни, если мы договорились. Делать нечего. Евгения с обреченным видом подчинилась. Так и оставишь меня связанной? Спросила Женя. Рита остановилась и задумалась. Пожалуй, ты права, прости. Хихикнула она. Давай освобожу у тебя хотя бы ноги. Потом выпутаешься потихоньку или попросишь соседа. Она так и прыснула со смеху. Ну прости, снова повторила Рита. У меня такое хорошее настроение, так и тянет шутить. Да уж, ситуация обхохочешься. Несколько взмахов ножницами и Женя смогла встать. Хотя накатившая на нее слабость сразу заставила упасть обратно на диван. Ой, забыла сказать. Рита приняла дело на виноватый вид. Я кое-что подсыпала в пончике. Но ты должна была догадаться. Не волнуйся, ничего страшного. Просто легкая дезориентация в пространстве. К утру станет значительно лучше. Главное, не вздумай никуда ходить, а то можешь не устоять на ногах. Она тряхнула волосами и приняла мечтательный вид, чуть обернувшись в сторону сестры. Я пойму, если ты захочешь съехать, дорогая. Но мне будет тебя не хватать. Рита послала воздушный поцелуй, развернулась и подошла к шкафу. Женя, не без усилий, снова попыталась подняться. Совершенно ватные ноги едва слушались ее. Но она заставила себя сделать один слабый шаг, затем другой. Девушка в красном стояла напротив зеркала. «Не надо» прошептала Женя, умоляюще. «Остановись!» Но Рита даже не посмотрела в ее сторону. Евгения судорожно вздохнула. Она снова осталась в комнате одна. На аккуратно застеленной кровати сестры лежали какие-то вещи, словно забытые ею в спешке. Все еще пахло ее любимым парфюмом. На столике валялись заколки и шпильки. Неужели это происходит на самом деле? Женя изо всех сил потянула кисти в стороны, стараясь ослабить веревки. Да уж. Рита хорошо связала ей руки. Постаралась на славу. Но девушка не отступила. Она раз за разом натягивала веревки, как можно сильнее пытаясь развести руки в стороны, вверх и вниз, дергая и вращая сжатыми кулаками. Веревки поддавались медленно, но верно. Кожу жгло от трения, а предплечья ужасно ныли и болели от прилагаемых усилий. Наконец Женя почувствовала, что между веревками и руками появился промежуток. Она восприняла это как добрый знак, и не обращая внимания на вспыхнувшую боль, сцепив зубы, продолжила бороться с тугими веревками. Рывок, один, второй, еще. Женя изо всех сил потянула руки в разные стороны, кусая губы от боли. Веревка медленно заскользила вниз, сдирая кожу, и девушка, задыхаясь, скинула мешавшие ей путы. На руки было страшно смотреть. Они сильно вспухли и кровоточили. Шатаясь, Женя обработала их перекисью. На все остальное времени не оставалось, если еще вообще не было слишком поздно. Она бросилась к телефону и нашла номер Ивана, чтобы набрать его. Он долго не отвечал но потом раздался сонный и сердитый голос. «Вы знаете, который час?» «Знаю!» – выпалила девушка, пребывая на грани истерики. «Мне не удалось ее задержать. Она ушла!» У собеседника вырвался протяжный вздох. «Дело плохо. Что она сказала?» Женя напрягла память. «Что-то о перерождении. Рита верит, что она новое воплощение умершей Ксении». Но это еще не все. Простите, но и ваша жена тоже. Будто бы и сила дома притянула их души, чтобы исполнить предназначенное. Повисла тяжелая пауза. «Вы меня слышите?» Взволнованно спросила Евгения. «Это же бред». «Погодите. Возможно, она сказала правду». Раздался глухой голос. «Признаться, я сам размышлял о такой возможности». Но вы подтвердили мои догадки. Это все проклятый договор. Жене захотелось швырнуть телефон в стену и закричать во все горло. Но сдержалась. И что же теперь? Безнадежным голосом спросила она. Выход один. Вам придется отправиться вслед за сестрой. Другого пути нет. Девушка устало прислонилась к стене. А что, если я разобью зеркало? Иван испугался. — Что вы? Тогда она останется там навсегда. — Просто прекрасно. — Я вас поняла, — сказала Женя. Прервав звонок, она бросилась в коридор, где извлекла из соседского шкафа свое красное платье. — Ненавижу красный.